Весенние. Кто же скажет, что этим бестрепетным пальцам душу дано изласкать до безумия? Кто же назовет колокольню страдальцем, позвягивающую сплетнями в весеннем шуме? Кто же душу на сумерки нежно вынес и положил, не беспокоясь, что ее изласкают пальцы яблони снежной, сладострасти распускающей пояс? А может быть, сумерек взорами хищницы Мне любовница незнанная откроется. Погляди, как выпуклые бедра земли Пышнятся, и от голубого неба До зеленой земли Кем-то лестницы строятся. А взору сквозь прорезы листвы Зрачков изумруды Снится сумасшедших грез и отрав река, И увозят снисходительные верблюды Раскапризничавшуюся от зноя Африку. Вот сегодня... Нащупаем дальмы, вот сегодня опустимся на дно душ И сочаться сквозь белые зубки пальмы Солнечные грузы давно уж. Июль 1914 года. Геленджик.